По дальности её атака бесконечно превосходила световой меч silver Кроу, а скорость её пробежки была намного выше, чем у налетающего мотоцикла Эш-роллера. Сжав кулаки в попытке справиться с эмоциональным шоком, Харуюки, однако, не упустил ни одной детали и был готов к следующей демонстрации. Однако, алый аватар гибким движением развёл руки в стороны и произнёс. «Всё!» «Но...» «Этот голос принадлежал Такому? Ты же сказала, что есть четыре базовые техники!» «Да, третья — повышение силы атаки, четвёртая — повышение прочности брони, но ими я пользоваться не могу». «Ты не можешь? Базовую технику даже король, даже Ника не может!» Сердито, глядя на юки, у которого вырвался этот возглас, но не повышая тона, Ника ответила. «Да, так и есть. Потому что я сама знаю, что не такая уж сильная. Это душевная рана, которая стала источником моего аватара, Скарлет Рейн». Её миленькая маска задралась к снежному небу. Красный король, один из сильнейших людей, правящих ускоренным миром. Аватар, обладающий ужасающей огневой мощью. Продолжил монолог, голос Ника звучал как-то одиноко. «Я боюсь всего мира. Чем ближе я к нему, тем больше он меня ранит. Всеми мыслями и способами». «Брейнберст» впитал мое стремление держать его подальше от себя и создал этот аватар. «Огневая мощь Скарли Трейн» — это как иголки ежа, а я внутри него всего лишь слабая бессильная малявка. Потому-то я и не могу своим воображением усиливать атакующую и оборонительную мощь своего аватара». Теперь вы понимаете, Кроу, Пайл — это и есть абсолютное ограничение системы инкарнации. Какое-то время лишь свист холодного зимнего ветра звучал над миром снега и льда. Хоруюки, опустив глаза, размышлял над словами Красного Короля. Нельзя сказать, что он много знал о Ника, Юника Кадзуки, в реальном мире — Не помня лиц своих настоящих родителей, она поступила в начальную школу, которая служила заодно и общежитием. Вот и все, что она ему рассказала. Но жизнь явно ранила Ника так сурово, что Хоруюки и вообразить не мог. Раны были настолько тяжелы, что даже в виртуальном мире, облачившись в свой аватар, она не могла поверить в собственную силу. Если так, совершенно ясно, что мой аватар – проекция желания улететь отсюда куда подальше. Руки, чтобы тянуться к тому, что не достать. Крылья, чтобы бежать туда, куда никому другому не добраться. Вот почему я смог освоить повышение дальности атаки и научиться перезаряжать ураганный двигун то есть освоить повышение подвижности. И по этой же причине я вряд ли смогу улучшить оборонительные навыки через повышение прочности брони. Но даже если всё так и есть, я хочу верить в слова, которые она столько раз мне повторяла. Ты можешь измениться. Иными словами, ситуация такая... Прервал долгое молчание голос такума Харуюки резко поднял голову и взглянул на сидящего рядом с ним Сиан Пайла. «Человек может овладеть только теми видами инкарнации, которые сочетаются с природой его дуэльного аватара. И наоборот, даже если человек овладел инкарнацией, то что он не может сделать, он всё равно не сделает». «Совершенно верно», — кивнула Ника и повернулась к Харуюки. Возьмём, к примеру, повышение дальности атаки, которое нам Кроу показывал. В принципе, Сильвер Кроу эта техника не нужна. У него ведь с самого начала были скорость и способность к полёту. Впрочем, это оптимальный путь для того, чтобы научиться пользоваться силой воображения. То же самое можно сказать и про технику, которую я вам только что показывала. Я выпендрилась и проделала во льду громадную дырку, но если бы я даже не пользовалась воображением, с этой штукой, она похлопала по кубуре на поясе. С этой штучкой я бы куда легче сделала дырку, причём большего размера, спрашивается, тогда зачем вообще нужна инкарнация? Глядя на замолчавшую Ника, Харуюки склонил голову на бок и принялся ворочить мозгами в поисках ответа. Но тут, конечно же, ответ дал Такому, сидящий в сейдзе. Потому что от атаки инкарнацией можно защититься только инкарнацией, да? Точно! Система инкарнации определяет исход атаки защиты быстрее, чем система обработки движений передает информацию игре. Это всё равно, что у врага лазерная винтовка, а у тебя всего лишь дубинка и кожаный щит. Уж кто-кто, а профессор, который уже испытал на себе атаку инкарнации от «Дасктейкера», когда сам ничего не знал, должен отлично понимать, насколько это несправедливо. «Да, это для меня было серьёзным ударом. Это атака «Дасктейкера», когда он своими когтями раздирал абсолютно всё. Это, видимо, повышение силы атаки». Но ощущение такое, что он даже с кулаком мог дать 100 очков вперёд любому острому оружию. Ника фыркнула, упёрла руки в бока и сказала, «Короче, если ты собираешься серьёзно драться с даст тебе абсолютно необходимо освоить либо атаку, либо броню». И вот тут-то мы наконец подошли к главному. В голосе Красного Короля вдруг появилась редкая для неё нотка нерешительности. Ты правильно сказал. Овладеть силой инкарнации, которая не сочетается с природой твоего аватара, почти невозможно, сколько не бейся. Поэтому кое-что я обязательно должна у тебя спросить с самого начала. Пайо, основное свойство твоего аватара – ближний бой или дальний бой? А? Этот возглас вырвался у юки Переводя взгляд между Ника и Такому, он обалдело произнес. Это... «Это же ясно уже, что он ближнего боя, да? Такого насыщенного синего аватара даже в Синдзюку не часто встретишь!» «Я тоже так считаю, но в то же время это его усиленное вооружение...» а -а -а. И Харуюки вновь уставился на громадный пикомёт, надетый на правую руку Сиан Пейла от локтя и ниже. Это усиленное вооружение со страшной силой выбрасывало вперёд встроенный в него стальной стержень». Его пробивная мощь была столь велика, что однажды во время сражения с Сильвер Кроу, металлическим аватаром между прочим, эта пика одним ударом пронзила его броню. В принципе, это всё ещё вписывалось в понятие ближний бой, хотя и на пределе. Но проблема в том, что сильнейшей спецатакой Сиан Пайла был Лайтинг Сиан Спайк, при этом пика заменилась на световой луч, который выстреливался. Досягаемость этого луча была больше 50 метров, и уж это-то явно расценивалось как дальнобойная атака. Несколько секунд Харуюки смотрел на пикомет, не в силах отвести взгляда. Потом резко поднял голову и тут же опустил обратно. Дуэльный аватар создаётся из шрамов на сердце своего обладателя. Внешность и усиленное вооружение Сиан Пайла должны поглощать страхи и желания Такума. Харуюки давно уже решил для себя, что сюда он лезть не должен. Однако... «Всё нормально, Хару!» Тихо произнёс такума и Харуюки робко поднял взгляд. «Таку...» «Я... Э, у меня ещё вчера вечером, когда я услышал от тебя про систему инкарнации, предчувствие появилось, что я её смогу освоить только если вытащу на свет свои шрамы». «Тогда я пойду сейчас?» «Нет, я хочу, чтобы ты тоже услышал, потому что на самом деле я должен был всё рассказать гораздо, гораздо раньше». Сев ровнее, Токумов взглянул прямо в глаза сперва Харуюке, потом Ника и принялся рассказывать. «Думаю, Сиан Пайл по сути аватар ближнего боя, как по нему и видно. Почему тогда он изначально получил дальнобойное снаряжение? Скорее всего потому, что в нём зашит мой страх». «Страх?» Чего вообще может бояться Такому? Такому Моюдзуми, у которого есть и хорошая внешность, и способности, и вообще всё. Повернувшись к Харуюке, который, хоть и в полном замешательстве, всё же внимательно слушал, Такому пояснил. В третьем, четвёртом и пятом классах начальной школы надо мной страшно издевались. Я даже думал спрыгнуть с крыши дома, причём не раз и не два. Хоруюки застыл, как примороженный. Нет, не может быть. Чтобы над Такому издевались, тихие мысли вихрились у него в мозгу. Словно утешая Хоруюки, Такому продолжил тихим голосом. «Вполне естественно, что ты не замечал. Это всё происходило не в школе и не дома, а в секции Кенда, куда я ходил. Я... не скромно, пожалуй, так говорить, но думаю, у меня весьма неплохие задатки для Кенда». Я начал заниматься весной, когда перешел в третий класс. И, по-моему, осваивал технику довольно быстро. Мой статус в секции тоже быстро рос. И я уже начал побеждать старшеклассников. Но... Это случилось в конце второго семестра. Когда тренера в додзе не было, кучка старшеклассников предложила мне поотрабатывать колющие удары. Колющие удары? Но... Да-да, это запрещено до старшей школы. Я им сказал нет, но поотрабатывать это был всего лишь предлог. Они связали мне руки за спиной и стали тыкать синаем мне в горло и еще и еще. Мне было очень страшно, хоть я и был в шлеме. Я им кричал, прекратите, отпустите, потом и голос потерял. Когда они меня наконец отпустили, у меня был жуткий синяк, даже под протектором. Даже сейчас. Сиан Пайо поднял правую руку, провёл по левой стороне шеи и вздрогнул. Там остался шрамик, который не проходит. И потом похожие штуки были ещё. Но я не ушёл из секции. Нет, я не мог уйти. Я не мог рассказать родителям, Хару Чичан, что я ушёл, потому что надо мной измывались. Так, я ничего не замечал. Совсем. Лишь это удалось выдавить Харуюки. Но Такому легонько покачал головой, будто говоря, ничего, нормально. Естественно, я мог пожаловаться родителям и тренеру, но общественных камер в Додзе не было, а нейролинкеры мы снимали. Наш тренер считал, что так правильней. Так что у меня не было доказательств. Хотя нет, думаю, дело в другом. Я потерял волю сопротивляться. По пути в Додзе я много раз думал, что хорошо бы просто исчезнуть. Всё это продолжалось, пока главный в той шайке не перешёл в среднюю школу. Когда он перестал приходить в Додзе, я был так рад. Эти слова и вздох, который за ними последовал, Харуюки вполне мог понять и посочувствовать им, словно они относились к нему самому. Однако рассказ Такому на этом не завершился. За тихим «но» последовало неожиданное признание. Когда я перешел в шестой класс, я заметил у себя некую привычку. На тренировках все было нормально, но в поединках я на автомате уходил в оборону, когда противник наводил Синай мне в горло. Это была страшная дыра в моей технике. Я изо всех сил пытался от нее избавиться, но чем сильнее я сосредотачивался, тем сильнее эта привычка проявлялась. С того самого дня страх получить этот ужасный удар в горло во мне засел намертво. Ну, поскольку колющие удары правилами запрещены, мне до сих пор удается это кое-как скрывать. Но когда я перейду в старшую школу, то больше не смогу. Я просто не смогу ни принимать на себя колющие удары, ни наносить их. Прерывав свою речь, Такому взглянул поочередно на безмолвную Ника, на сидящего рядом с ним Харуюки и, наконец, на усиленное вооружение в своей правой руке. А потом спокойным тоном закончил рассказ. Этот пикомет олицетворяет мой страх и одновременно гнев по отношению к колющим ударом Я хотел поставить к стенке в рядок тех гадов, которые издевались надо мной тогда, и одному за другим проткнуть глотку своей стальной пикой. Вот почему мой дуэльный аватар, хоть и ближнего боя, обзавелся не мечом, а колющим оружием, красный король. Его последние слова были обращены к стоящему Моуча Алому Аватару. Дослушав долгий монолог до конца, Ника кивнула и произнесла. «Я поняла, какой у тебя шрам. Значит, вот из-за чего большая часть твоего потенциала ушла в усиленное вооружение, которое противоречит остальному твоему аватару. В таком случае, Пайл, твой противник, твоя собственная пика, если ты пересилишь свой страх, то сможешь овладеть повышением силы атаки, как настоящий боец-рукопашник». Сделав это заявление суровым голосом, Ника повернулась к Хруюке и спросила... «Ну ладно, мы с профессором, тогда начнём практическое занятие. А ты что будешь делать, Кроу? Останешься с нами?» «Ага». Харуюки, отчаянно моргая, стряхнул с глаз слёзы, проступившие, когда он понял, наконец, двоих стоящих перед ним людей, и ответил. «Нет, думаю, будет лучше, если я вас покину, потому что не могу толком высказать, но... Спасибо, Хару». Кивнул Такому, Харуюки невольно улыбнулся и встал. Потом перевёл взгляд на Ника и добавил. «Думаю, я сейчас попробую ещё кое-что выяснить, как Дасктейкеру удаётся не попадать в дуэльный список». «Да, это никак нельзя оставлять без внимания. Если подумать, это даже более серьёзная проблема, чем атаки инкарнации. И ещё». «У меня такое ощущение, будто я недавно уже слышала что-то похожее». «Правда?» Харуюки необдуманно кинулся к Ника, но Красный Король резко оттолкнула его и заорала. «Да говорила же уже, что ты всё время на меня так кидаешься?» «Это слух, просто слух, и кое-кто другой об этом больше знает, чем я. У него и спрашивай». «А где он?» Харуюки невольно заозирался, но вокруг, естественно, никого не было. «Поймёшь, когда разлогинишься. Портал на первом этаже муниципалитета Неримы». Uh, «Ага». Ника холодно пожала ему руку, давая понять, что встреча окончена. И Харуюки зашагал прочь, но... «Ой, погоди ещё чуток!» Услышав эти слова, Харуюки снова развернулся. «Что?» «Насчёт этой техники, повышение дальности атаки, которую ты использовал...» «У неё есть имя?» и «Имя?» Воскликнул, почти взвизгнул Хоруюки. Услышав столь неожиданный вопрос, Ника ткнула в его сторону указательным пальцем и громко затараторила. Это вовсе не для какой-то детской фигни, не чтобы казаться крутым. Насколько крута твоя инкарнационная техника, зависит только от твоего духа и воли. Но в идеале ты должен её активировать с такой же лёгкостью, как обычные способности и спецатаки. У тебя три секунды ушло, чтобы подготовить приём и активировать его». Это страшно медленно, поэтому ты сначала должен дать технике имя, а потом оно станет триггером. Как только ты его произнесёшь, воображение соберётся само. Так что давай, придумай имя, прямо сейчас придумай! Ну что за... мысленно завопив, Харуюки в панике принялся шевелить извилинами, уставившись на руки. А, клинок, меч, свет, значит... Подняв глаза, он промемлил. Л лазерный меч? Пусть будет. Хе, дешёвка. Ника начала смеяться над именем, которое Харуюки с таким старанием придумал, и которое сам он считал очень классным, и потому Харуюки огрызнулся. А, -а, а эти твои дальность и подвижность, про которые ты раньше говорила... Дурак! Это было для обучения! Услышав знакомое покашливание, Харуюки поспешно взглянул на Такому и поскрёб затылке. «Нет, а... ну... таку... это... удачи!» Хару неуклюже поднял большой палец правой руки. Сиан Пайо поднялся на ноги и, ответив тем же жестом, сказал... «И тебе, Хару. Но постарайся ничего безрассудного не предпринимать». «Знаю. Вечером расскажу, что получилось». Друзья кивнули, и Хару вновь направился к муниципалитету Неримы. Пробежав несколько шагов, он в последний раз обернулся и прокричал. «Ника! Спасибо!» В ответ до него донёсся привычный бодрый голос с оскорбительными интонациями. «Заткнись отвали уже!»